Глава 10. В приемной Иосифа Данилкина висел портрет последнего русского императора Николая II, чудом уцелевший в подвале дома. Рядом портрет ораторствующего Владимира Ульянова Ленина на трибуне Второго съезда рабочих советов и крестьянских депутатов. Дальше портрет Сталина с трубкой, Брежнев в маршальском мундире и, наконец, большая фотография Бориса Ельцина на танке у Белого дома. Повесить такие портреты в приемной Иосифу порекомендовал Алексей Ворончихин, чтобы посетитель, оказавший здесь, впервые слегка растерялся, что за человек хозяин фирмы. И сталинист и демократ. Любая растерянность действует на человекообнажающе. Невольно открывает слабые места, тестирует умственные способности. Сегодня в приемные шефа Алексею встретился финн-директор Глеб Митков и человек, который, как представитель класса, тоже отвоевал себе местечко на арене разноликой русской истории XX века. Представитель был крупноголовым, здоровянным мужчиной в расстегнутом малиновом пиджаке из толстой материи, и в темно-зеленой шелковой рубашке. Золотая крупная цепь на шее, перстень блестит платиновым белым блеском, взгляд твердый и «Малиновая душа», — подумал Алексей, приветливо кивая незнакомца будто старому приятию. «Колоритные коммерсанты, торгаши, деляги и махинаторы, коих прозвали новыми русскими». Вызывали у него веселящие чувства, словно удачные карикатуры в журнале. «Вероятно, этот типаж из провинции», — подумал Алексей. «Московские малиновые души теперь у Зайцевых и Юдашкиных, у Кутюрьея. Надо же, как обыкновенных портных стали называть». Впрочем, малиновые, рыжие и зеленые пиджаки пошли от самого Версачи. «Видел клиента?» — спросил осип, вошедшего в кабинет Алексея. Григорий Малина. Не может быть. Я ему кличку припаял. Малиновая душа. Просто провидение какое-то, восхитился Алексей. Большевик в суконной шинели. Мечтал свободу, равенство, братство. Человек в таком прикиде мечтает. «Обмани, укради, не подись». Он из Новороссийска. Там судно с аппаратурой из Индонезии застряло. Таможня хочет кушать. Разрулить можно через одну бабу, любовницу главного таможенника. Дать ей сто тысяч долларов. Она передаст в нужные руки. Баба капризна, с ней надо осторожно и ласково. С местной братвой таможенники не хотят светиться. Ты представитель солидной компании из Москвы. С тобой можно иметь дело. Уламывай ее. Малина тебя с ней сведет. Ты у нас специалист по переговорам с женщинами. В итоге... «Триста процентов прибыли. Мой гонорар?» 525 Двадцать В этот раз я буду как гопсек и не уступлю ни цента». Осип сперва насторожился, потому что-то смекнул, заулыбался. «Что? Наталья опять тянет жилы. Новый квартирный размен. Сколько денег ты переправил Аллочке Мараховской? Может, и твоя Эльза повышенных элементов затребовала?» Не можешь купить даже себе квартиру. А для прежних жён выворачиваешь карманы. У них новые мужья, свои семьи. Пусть покрутятся. У них от меня дети, пока не совершеннолетние, которые тебя почти не знают и вряд ли любят. У детей есть время исправить положение. Они ещё так молоды. Алексей помолчал, молчал Иосиф. Я буду помогать им, чем могу до последнего дня. Деньги для меня не суть». У них нет идеи. Я отдаю деньги тем, кому с ними спокойней Если Наталье, Аллочке или даже сбежавшие от меня аристократке, Эльзе нужны деньги, они у меня будут, я их, конечно, отдам. Когда-то на земле денег совсем не было, а жизни и счастья кипели. Осип махнул рукой. Бабушкины сказки. Любое богатство во все времена было богатством. Ему поклонялись. О, Осип! «Как ты заблуждаешься!» — воскликнул Алексей. «Богатство — это не то, что у тебя в кубышке. Не твои дома, дача, кусок земли на лазурном берегу. Богатство — это то, что можешь отдать людям. Взять и отдать безвозмездно. Вот что есть богатство. Рука, дающего, не оскудеет», — отпихнул Сосип. «Хочешь сигару?» «С вашей мелочностью пять-десять тысяч». Вы недостойны коптить здешние потолки дешевыми сигарами. Осип поднял голову кверху. Вокруг люсты расписной ангельский хоровод на голубых небесах. Кабинет был отремонтирован, но бездарно. А ляписто, без участия реставраторов, не в стиле первостроителя. Алексей Ворончихин, правда, настоял, чтобы потолочную лепнину и роспись в кабинетах особняка не трогали. Пусть останется оазис настоящего искусства, а не новорусского глянца-мишуры. Ну, пять тысяч на дороге тоже не валяются, — бросил упрек Осип. Курочка по зернышку клюет. Но сейчас есть шансы получить целое корыто. Ельцина переизбрали, он свое дело сделал. Он болен и фактически упал в осадок. Настал очередной этап приватизации. Борян за избрание поставит любую загогулину. Все уйдет с залоговых аукционов. барян Боб, Банан, Бобр, Борис, Нелокаевич, Боря, Наливайло. Алексей вспомнил распространенные прозвище Ельцина. Своего прозвища он Ельцина пока не прицепил. Ельцин оказался скользким, изворотливым, непрямолинейным персонажем. Точный лейбл на лоб Алексей никак не мог ему всадить. То к подбирал подбиралась кличка Пухляк, Валды, но совсем не в десятку. Чири тоже была, пусть не в молоке, далеко, не в центре. Тухлый тоже не в яблочко. Даже оплывший с похмелья Ельцин умело увертывался, ускользал от своего точного прозвища. — У меня еще две новости, — привлек внимание оси раскуривая сигару. Я хочу заключить договор с Разуваевым. Помнишь такого? Они создали охранно-консалтинговый холдинг. Думаю, лучше платить ГБшникам, чем бандитам, которые нас крышуют. И второе. Как бы мимоходом закинулось, я решил баллотироваться в депутаты. На бутерброд, с икрой, еще один слой икры, уже надоело. Деньгами насытился, хочешь, заправской власть Деньгами насытиться невозможно, — — усмехнул Соси. — Когда приходишь в Кремль или в правительство, на тебя смотрят, как на лопатник с долларами. А тут я заявлюсь избранником народа. — Тебе не нравится жириковскими балбесами и зюгановскими геморройщиками сидеть в доме? Купи у Черноморья на место министра или у Чубайца вице-губернатора. Алексей Зорко смотрел на Осипа, который курил сигару и вел себя как беспокойно. Слегка покраснел, хватался на своем столету то за одно, то с другой, словно проболтался про заветную мечту. Нет. Власть в России не подменить ничем, думал Алексей. Ни рынками, ни демократиями, ни законом, ни миллионами долларов. Да и что такое есть власть денег? Власть денег абсолютно безродная, космополитичная и примитивная, как лом. Деньги действуют везде одинаково. Алексей созерцал это и в Паттайе, и шермаль шейхи народы Сины Майорки, за деньги оказывались любые, любые, любые, любые услуги. Припудренную, побрызганную шанелями власть денег, власть примитивного лома Алексей наблюдал в Италии, Франции, и Германии, где все так же выставлялось на продажу, распродажу и перепродажу, даже чопорный Лондон. Несмотря на лодовские титулы и джентльменские повадки, признавал и подчинялся слегка покобеневшей многонулёванной власти купюр. Власть денег была могущественна над лакеями и проститутками, метрдотелями и официантами, журналистами и парикмахерами, над банкирами и министерскими клерками, над всей мировой обслугой, именно обслугой Но власть денег была бессильна перед естественной инстинктивной любовью. Не давала власти над дарованием ученого, честью военного, вдохновением поэта, молитвой монаха. Она была безвластна над самой властью. Подлинная власть с деньгами соприкасалась с брезгливостью, эпизодически. Да, Усия, подлинная власть — это не Роллс-Ройсы, — Не тугие ляжки подиумных красоток, Ни не кубометра недвижимости в Монако. Подлинная власть тут свербитый чешется Что-то более изысканное, чем утроба Подлинная власть, она божественна. Деньги почти скотство Каков мой гонорар? Пятнадцать, Лёша, пятнадцать, дружески защепитал Осип. Двадцать пять, двадцать, двадцать. Всё, торг закончен. Замахал Осип руками. «Аванс! Половину!» — сухо потребовал Алексей. Осип, видно, ждал этого каверзного требования, был в явном неудовольствии. «Не будь скрягой!» — приструнил Алексей. Осип направился к встроенному сейфу, поучительно бросил. «Благодаря тому, что я скряга, у нас во вороте миллионы!» «У тебя опять руки трясутся!» — сказал Алексей, когда Осип принес пачку долларов. «Знаю, что трясутся!» — скричал Осип. — Чего я поделаю? У меня с детства такое. — Ты же сейчас миллионер. Чего они у тебя трясутся? Да хрен поймешь. — Врачу сходи. — Да не солидно. Это президент компании, сам держит черную кассу. — У президента России черная касса есть? Думаешь, Барян свою танечку в кремле посадил? У Чубайца с Березовским во время выборов только коробки с долларами разлетались. Нервно весело бросил Осип. Вылетишь в Новороссийск завтра утром вместе с Малиной. Он человек твердолобый, но проверенный. С ним за деньги опасаться нечего. Видел, какая у него шея. Да, лёша ты там все-таки поосторожней. По прилете и деньги сразу в банковскую ячейку. Помни, это не Москва. В портовых городах полно швалий. «Провинциальные отморозки совсем отморожены. Полетить через Анапу. Аэропорт в Новороссийске похерили. Там уж гаражи на взлетной полосе стоят. Деньги доставит в аэропорт мой охранник Денис. Толстые выя?» — радостно возбудился Алексей. «У малины шеи не тоньше. Им бы башками попробовать друг друга потолкать. У нас в Вятске у пивной соревнование проходили. Мужики лбами друг друга сваливали». «Дядька мой, череп-мастер был. С ним соперничал только фитиль, долговязый такой, с шишкой на башке. Давай, Йоська, тоже с тобой сразимся. Кто кого башкой с ковра столкнет? Встаем в портер и начали. Завидую я тебе, лёша промолвил Осип. «Чему ты завидуешь? У меня даже квартиры, собственно, нет».